Глава 16. Закрыв створки и задвинув ящики, Сабуркин переместился к тумбочке. Феликс в этот момент от чего то пристально рассматривал деревянные стулья, стоявшие по обе стороны стола. Присев на корточки, Валентин заглянул в тумбочку. Нижний ящик оказался пустым, в верхнем валялась какая-то бумажка. Валя уже хотел закрыть его, но бумажку все-таки достал. Это оказалась половина газетной страницы. По краям она была покрыта рисунками и каракулями, сделанными шариковой ручкой. «Валя, ну-ка иди сюда», — сказал Феликс. Он взял оба стула и поставил их рядом. Положив листок на тумбочку, Сабуркин подошел. «Посмотри внимательно на стулья. Ничего странного, не замечаешь?» Валентин внимательно осмотрел стулья, даже постучал по сиденьям. но вынужден был признать, что ровным счетом ничего странного в этих старых стульях он не находит. «Они абсолютно одинаковые», – сказал директор. «Да, таких много», – согласился Сабуркин. «Практически во всех домах стояли такие стулья. Их навалом, я бы сказал. Не в том дело, что они сделаны по одной модели. Именно эти стулья абсолютно идентичны». Присмотрись, у них одинаковые сколы лака, потертости и трещины. Палец Феликса указал на длинную тонкую трещину-молнию на спинке одного стула, затем на точно такую же на спинке второго. И все дефекты, даже не в зеркальном отображении, это именно копия. Теперь видишь? А, теперь да, вижу. И что бы это значило? Тот, кто создал копию живого человека, умеет создавать и копии предметов. Один из этих стульев настоящий, а другой его имитация. Соборкин задумчиво почесал затылок и поинтересовался. И зачем? Возможно, ради практики. Со временем, надеюсь, узнаем. А ты там что нашел? Кусок газеты с какими-то каракулями. Да? Где? Валя вернулся к тумбочке, взял листок и протянул Феликсу. в газетный обрывок в руках, он сказал «Это может быть любопытно». Сложив листок, директор сунул его в карман пиджака, посмотрел по сторонам и решил, что можно уходить. На обратном пути по коридору им никого не встретилось, даже маленькой женщины в растянутой майке. Квартира словно опустела, не смолкал лишь чей-то храп. Оказавшись на улице, Валентин глубоко вдохнул прохладный осенний воздух и в сердцах сплюнул на асфальт. Как так можно жить, не понимаю. Какой вообще смысл в таком существовании? Во все времена такой сорт людей был, есть и будет. Человечество и так не особо-то склонно изменяться, а подобный слой общества и вовсе постоянная величина. Неторопливым шагом они вернулись к машине, До конца рабочего дня агентство «Ф» оставалось меньше часа. Возвращаться в офис не имело смысла. «Давай к метро тебя подвезу», — предложил Феликс. «Домой не могу. Мне надо еще заехать в одно место». «Да не надо. Я пройдусь», — махнул рукой Валя. «Хочется прогуляться, подышать после этой помойки». «Хорошо». Открыв дверцу, директор сел за руль. «Увидимся завтра». Выехав с новой басманной, Феликс позвонил в Гносис, сказал, что может приехать сейчас, и, как всегда, в ответ ему изъявили полнейшую готовность к встрече. Раздумывая о стульях из комнаты Плетнева, Феликс вел машину на автомате. Но даже то, что он практически не обращал внимания на дорожное движение, не мешало Audi S8 цвета амулет двигаться безупречно с соблюдением всех правил. Подъехав к особняку, в котором располагалась компания «Гносис», Феликс оставил машину на стоянке и быстрым шагом пересек проезжую часть. Темнело, вдоль тротуара зажглись фонари, людской поток лился синхронно с автомобильным, люди спешили с работы по домам. На миг показалось, что в толпе мелькнуло знакомое лицо, но мелькнуло слишком быстро, Феликс не успел его поймать. Открыв дверь с латунной табличкой «Представительство компании Гносис», мужчина зашел в вестибюль и направился к мраморной лестнице. По обыкновению, заходя в здание, Феликс сообщал о своем появлении и со второго этажа ему отвечал Петр или Павел, но на этот раз он поднялся молча. Приоткрыв дверь помещения, где обычно проходили их встречи, Феликс заглянул внутрь. В комнате никого не было. полумраке рисовались очертания беспорядочно стоящей мебели, пары столов и стульев. Откуда-то доносилось негромкое размеренное гудение. Войдя в помещение, мужчина огляделся в поисках источника этого звука. И вдруг на том месте, где прежде находилось окно, он увидел дверь без ручки, неприметную, в цвет стен. Звук шел оттуда, из-за этой двери. Подойдя к ней, Феликс тронул ее ладонью, дверь поддалась внутрь и открылась.